глава 12 я был далек от абсолютного понимания смертных теперь выяснилось что среди них еще существовал подпу женщины новый уровень для тех кто успешно освоил предыдущий с яркой оранжевой табличкой опасно лучше не сердить потому что последствия могли быть самыми разнообразными после слов ильи возникла долгая пауза матрица почему-то подсказала что она мхатовская и именно так и не иначе я слышал как трещит лампочка над пареньренком поднимается шаркая ногами какой-то человек внизу работает за стеной простейшее устройство передачи изображения и только спустя минуту риса жила да еще как козел придурок гад за все это время мог бы сказать она накинулась на меня с кулаками нет не то чтобы мне было больно удары девушки даже легкого дискомфорта не доставляли таким макарам она быстрее себе кулаки отобьет но меня смущало другое легкое непонимание происходящего успокойся это какое-то недоразумение я не сергей мне удалось перехватить ее руки не сергей ищущая вопросительно обернулась на илью но тот молчал «Конечно, не Сергей. Я Серг». Почему-то мой ответ произвел не тот эффект, на который я рассчитывал. Скорее даже наоборот. Рис окончательно рассверепел, остав извиваться и пытаться выбраться из моего захвата. «Нет, ну почему нельзя нормально поговорить и толком все объяснить?» Тут на помощь мне пришел Илья. «Насколько я помню, Сергей и есть Серг». «А-а, вон оно что». еще одно новое имя ну хоть что-то стало ясно сергей раньше был дружен с рис и лицеем а после каких-то трагических событий умер но ну, это в понимании смертных по сути моя матрица оказалась перемещена в оболочку вратаря была отсечена излишняя эмоциональность хотя оставшиеся хватило чтобы вывесить большую часть братьев и сергей серк стал седьмым на жизнь замечательных вратарей не тянет но такая уж у меня биография. Осталось всего ничего. Донести до рис, что прошлый Сергей не совсем я. А я не совсем он. Причем слова должны быть самыми простыми, без нашей вратарской философии. Я умер. Краткая и доступная формулировка снова ввела девушку в оцепенение. Признаюсь, такая рис мне нравилась больше, чем дикая фурия. «И теперь я вратарь. Восстанавливаю свое прошлое по осколкам, понимаешь?» «Ты помнишь меня?» — лишь спросила ищущая. «Отрывочно. В матрице всплывают образы тебя, Алиция, Ногла вместе с вами, еще каких-то существ. Но это сложно назвать общей картиной. Хорошо, тогда отпусти меня. Я послушался. Риса перлась о грязную стену и устало прикрыла глаза». и на мирце напрягся я нет сквозь сжатая зубы ответила она будущее не трогайте меня вот так и поговорили нет мне тоже было о чем подумать судя по всему рис довольно тяжело пережила потерю моей прошлой оболочки с чего бы это я конечно лукавил причем не договаривал самому себе ответ был ясным и буквально напрашивался вместе с этим я вдруг осознал что мы занимаемся откровенной глупостью отправились с рис в атакованный тварями мир чтобы узнать что же стало с сергеем вряд ли от ответа на этот вопрос зависела судьба вселенной надо поскорее возвращаться в ядро пока старшие не заметили нашего исчезновения сейчас ищущая свою думу до думает ирванем а пока у меня осталось пара вопросов к илье как к свидетелю произошедшего илья ты видел момент нападения ино на мирцев спросил я вообще яфаба для ищущих ну и наверное для вратарей да сколько угодно так видел нет я был здесь с родителями но я разговаривал с несколькими игроками из общины которые смогли выжить и что говорят они ни у кого не было шансов эти создания необычайно сильны на них практически не действует наша магия лишь направление игроков и еще эти иномирцы да они в общем очень быстро восстанавливаются почему они разрушили лишь ту часть города а эту оставили в покое не знаю игроки говорили что в какой то момент эти иномирцы просто встали замерли а потом рванули обратно так а вот это уже интересно на мой взгляд значительно любопытнее чем выяснение как звали седьмого раньше То есть впервые за все время белесые твари остановились? Сами? Интересно, почему? Они наелись, — произнес Ларис. Что ты сказала? Они досыто наелись. Я увидела будущее. Хотела свое, а получилось и их. Мы теперь связаны, Сергей, ты же помнишь? — Лучше, если пока ты будешь называть меня седьмой. Впервые за все время я смутился. — Что значит наелись? Они поглощают все живое, до чего могут дотянуться. — Я тебя удивлю, но пыль их не особо интересует. Они собирают ее не для себя. — Для молчуна, — понял я. — Думаю, в этот раз куш был очень большой. Представь себе пару волков, напавших на стадо овец. они не стали убивать всех потому что попросту насытились ты сказала что поняла это из будущего значит будут еще нападения да на отстойник на этот и другие крупные города и волны теперь станут больше я задумался в словах рис был определенный смысл какие самые крупные миры на этой ветви у тер майэр колонн отстойник в ногле из за сурового климата от силы миллионов двести смертных в пургатории и того меньше и ближе всех к прорыву сейчас оказался отстойник готовая кормовая база для тварей не надо задумываться над тем в какой мир они явятся в следующий раз правда у меня возник еще вопрос Из всех возможных больших городов почему они выбрали малочисленную на фоне остальных горечь? Не потому ли, что это родное поселение Рис? У нее здесь остались близкие, и кто-то знает, что она точно явится сюда за ними. К сожалению, догадка была верной и запоздалой, потому что дом дрогнул, будто по нему ударили огромным молотом. Это не прорыв твари, а кое-что похуже. Вратари, чтобы им пусто было. «Закрывай дверь и охраняй родителей, может, пронесет», сказал я Илье из Грёбри из Вахапку. «Ничего, сейчас окажемся в ядре, и даже если преследователи бросятся по пятам, там нам помогут. Отобьемся». Я сосредоточился на портальной площадке. Подъезд пропал, точно его и не существовало. А передо мной оказался... Да, вратарь, но никак не распорядитель. И вообще мы были не в ядре. как такое могло произойти? — Сработало, — негромко произнес инструктор, тот, с которым довелось столкнуться в прошлый раз. Помимо него вокруг нас стояло еще четверо братьев, самых обычных, что, впрочем, совершенно не значило, что с ними можно разобраться без особых проблем. Пятеро противников, из которых один наставник. — Плохи дела твои, серг Серега. Я попробовал переместиться вновь, но на этот раз оказался в двух шагах от предыдущего места. Неудачно, хотя пыли система сняла как за успешную попытку. Что в итоге? По карте все тот же отстойник. По визуальному наблюдению пустынный песчаный берег реки, лесок поодаль, под ногами трава. В таком месте даже умирать приятно. Наверное. Дергаться бесполезно, проскрепел голос инструктора в моей голове. нам нужна только смертная отдашь ее и можешь идти а вот это было любопытно мне казалось что проще меня уничтожить а после забрать рис ну или убить не знаю что изменники собрались с ней сделать да это и не так важно неужели меня опасаются приятно то как вот только я в любом случае не оставлю девушку ищущая сейчас жалость за моей спиной, как испуганный котенок, пытающийся спрятаться при виде свора собак. Ни альбома своего не вытащила, ни посоха. Да и что она могла сейчас сделать? Ровным счетом ничего. Все, что пришло мне в голову, призвать боевой щит. Прямоугольник полупрозрачными линиями очертил зону защиты, а я спрятался за ним. Ну давайте, кастуйте. Но никто не торопился нападать. Инструктор с интересом наклонил голову, поблескивая из-под шлема своими черными, как подземелья донжона, глазами. А потом в два шага молниеносно подскочил ко мне, схватил защит и развернул. От неожиданности и силы нападавшего я упал, но тут же поднялся. Щита в руках не было. Он исчез. Обидно, на него ушла львиная доля маны. Хорошо, что не так давно я изучил упоение. На создание оружия эха и сфер огня в лучшем случае ушла секунда. Но за это время инструктор успел применить несколько заклинаний, одно из которых я узнал — магическая печать. Точнее, нечто на нее похожее. Только в случае наставника заклинание явно было намного мощнее, в чем я довольно скоро убедился. Вратари являлись сильными существами, об этом знали все. И чем опытнее вратарь, чем больше за его плечами пройденных инициаций, тем могущественнее он был, тоже не секрет. Но подобного отпора моим слабым заклинаниям я попросту не ожидал. Инструктор явно применил какие-то способности, потому что связку с лязгающим оружием он прихлопнул мощным ударом меча. Именно взял и раздавил. Словно перед ним было не оружие, эхо, а тренировочный деревянный меч. И крохотные огненные шары, падающие с неба вратарю, тоже особых неудобств не доставляли. Даже урона никакого не наносили. Я вытащил свой вратарский меч, одновременно думая, что бы сделать еще. Мана слита почти полностью. Осталось упоение. Я немного поколебался и выбрал контрудар. А почему бы и не попробовать? Вряд ли могущественный вратарь помнит о такой пустяковой способности. И все вышло даже лучше, чем можно было предполагать. Инструктор качнулся вперед с некоторым удивлением, глядя, как я ухожу из-под удара. А следом неведомая сила выбросила меня обратно? меч прошелся под доспехом и ничего зато я разозлил вратаря надо было применять вихрь как мой противник движение его оболочки оказались намного быстрее моих я даже охнуть не успел собственно это вообще не в привычках вратарей как после короткого взмаха бывшего брата мой меч упал на землю да не один а в компании кулака отсеченного от руки Пыль хлынула из моей оболочки, как вода, прорвавшая плотину. Пришлось активировать перераспределение, чтобы быстро затянуть рану. Поднимать мой меч времени не было, поэтому я тотчас достал второй. Тот самый, что передал мне Илья. «Серьезно?» Инструктор не мог скрыть своего веселья. «Ты хочешь уничтожить меня вот этой зубочисткой?» Я даже чуть-чуть разозлился. тут ответственное мероприятие идет о мой противник решил поржать собираешься с духом готовишься к смерти пардон к уничтожению а тебя держат за маленького глупого мальчика более того веселость инструктора передалась остальным вратарям видимо они и ранее воспринимали нашу схватку лишь формальностью но хотя бы относились ко всему происходящему с подобающим уважением а теперь решили не скрывать своих истинных эмоций придурки даже рис не схватили девушка так и осталась одиноко стоять в стороне правда с ней то что никуда не денется хватит ржать прости брат наше поведение проскрипел инструктор мы ожидали всего от знаменитого седьмого но не подобного это вообще меч какой то он маленький не находишь где ты его взял где взял там уже нет думаюумаю отобрал у какого-нибудь человека Не скорее цверга для человека он мелковат. По подожджди я даже упрощу тебе задачу, чтобы было по-честному. Да давай с тебя одна атака. обещаю не сопротивляться. Было заметно, что все происходящее сильно забавляет инструктора. Ну и черт с ним я готов был хвататься за любую возможность. атаковать? ладно. левой рукой я сражался так же как и правой. В смысле не одинаково плохо, а просто одинаково. надодо попробовать вдруг выгорит. по идее люди вон в ваннах тонут а зубочистка как назвал ее противник в руке явно лучше чем ничего. Мой выпад был незамысловат. Если бы инструктор захотел он отбил бы его без особого труда. но что-то сейчас происходило? странное необъяснимое, не вполне рациональное, так присущее вратарям. Собственно, обычный брат и не пошел бы за молчуном. Однако именно сейчас инструктор решил меня испытать. Меня и мой меч. Не знаю, возможно, он наслаждался беспомощностью противника. Что я мог сделать, израсходовавший всю ману, потерявший оружие и вдобавок руку, обычным мечом ищущих? Это оружие стало лишь яростью, которую я хотел выплеснуть. но коснулся правого плеча инструктора без громкого лязга и не высекая искры от ожидаемого столкновения с наплечником мою руку не отбросила в сторону как должно было меч плавно словно врезался в чуть подтаявшие масло прошел сквозь оболочку и доспех инструктора скрипела под лезвием пыль деформировалась броня умирал вратарь Клинок остановился в районе груди, когда инструктор окончательно поглотил с собой силу удара. Все произошло так быстро, что ни он, ни я не успели ничего осознать. Обычный взмах крохотным мечом привел к последствиям, к которым никто не был готов. Я смотрел, как пыль быстрыми ручьями рассыпается вокруг и не мог прийти в себя. Невообразимо. И инструктор глядел с такими же мыслями. С той лишь разницей, что смотрел он на меня. с плещущимися эмоноциями страха жаждой существования и искренним непониманием как зачем почему а потом его сердце и оболочка не смогли больше сдерживать вытеккащую жизнь и вратарь распался на части прогресс тридцать тысяч восемьдесят из тридцати четырех тысяч четыреста уровень развития четырнадцать доступно четыре очка распределения десять тысяч очков опыта замешательство которое воцарилось на берегу этой чудесной а теперь я действительно начал верить в чудеса речки было неописуемо братья смутились словно биороботы с ью три в которой занесли вирус я решил этим обстоятельствам воспользоваться ведь не зря этот меч это зубочистка попал ко мне в руки теперь мы были практически в равных условиях но ну, почти чтобы как-то поднять свои шансы я активировал вихрь к тому моменту мана упала в пол и даже не пыталась восстанавливаться зато рана на руке затянулась в изящную культю Ладно шучу не такую уж изящную ближайший брат успел лишь дернуться клинок разрубил его наискосок от плеча до бедра с едва заметным сопротивлением будто я со всей силы рубанул помешку с песком минус2 осталось трое прогресс 35 тысяч восемьдесят в Из сорока четырех тысяч тридцати. Уровень развития пятнадцатый. Доступно семь очков распределения. Только теперь бывшие братья зашевелились. Один из них стал кастовать заклинания, а второй вытащил меч. Обычный, без белых вкраплений. Я с некоторой тоской смотрел на грозовые раскаты над головой и жалел, что маны нет даже на простейшую магическую печать. Первый удар я пропустил, равно как и второй. благо пришли они в защищенные доспехами места наверное будь вместо него инструктор что нибудь неприятное и случилось а так легкие зубоычы встал отряхнулся и дальше пошел зато мой выпад вышел более успешным задел я всего часть головы но брат ухватило чтобы на время потеряться а мне нанести последний удар прогресс сорок тысяч восемьдесят из сорока четыре тысяч тридцать минус три Это из хороших новостей. Из плохих — количество пыли, которое у меня осталось. Наполнение пылью — девятнадцать процентов. Эх, как бы сейчас, кстати, оказалась изученная агония. Но чего нет, того нет. Еще этот мерзкий вратарь продолжал уменьшать наполнение магией. Я еле добрался до него. А когда настиг, количество пыли в оболочке остановилось на отметке шестнадцать процентов. Так он еще и контратакой меня угостил, — насмотрелся гад. следом натиском и выпадом и итог после всех ударов наполнение упало до критических один процентов так близок к смерти я не был никогда надо же как подумал не конец существования а смерть будто я живой какой-нибудь я разрезал мечом вратаря от подбородка до шей и направился к последнему выжившему прогресс сорок пять тысяч восемьдесят из пятидесяти шести тысяч триста шестьдесятти Уровень развития шестнадцатый. Доступно десять очков распределения. Я не сразу понял, почему брат не участвует в общей заварушке. Он склонился над землей, держа в руках небольшой предмет. Жаль, вратарь не смотрел по сторонам и не понял, что его ребята уже прекратили свое бесполезное существование. Я отсек ему руку вместе с артефактом. Ничего не напоминает, а? Вратарь попытался схватить предмет второй рукой, но тут же лишился и ее. А после и горячей но уж очень глупой головы надо было сражаться а не пытаться сбежать прогресс 50 тысяч восемьдесят из 56 тысяч триста шестьдесят я склонился над артефактом ба да это же сердце только какое-то странное точно деформированное измененное и она пульсировала словно жила само по себе теперь понятно что не пускало нас в ядро осталось выяснить как это работает я поднялся на ноги оглядывая поле боя поваленные доспехи примятая трава ищущая с глазами по пять рублей да согласен я сам не ожидал риса расскажи что это за меч такой